Николай Сергеевич, честный, открытый, прямодушный, с негодованием отверг все предосторожности, и с благородной гордостью он не хотел и думать, что скажет князь, если узнает, что его сына опять принят в доме Ихменивых и мысленно презирал все его нелепые подозрения. Но старик не знал, достанет да ли у него сил вынести новые оскорбления. Молодой князь начал бывать в них почти каждый день. Весело было с ним старикам. Целые вечера и далеко за полночь просиживала у них. Разумеется, отец узнал, наконец, обо всем. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая Сергеевича ужасным письмом, все на ту же тему, как и прежде. А сыну положительно запретил посещать их Меневых. Это случилось за две недели до моего к ним прихода. Старик загрустил ужасно. Как...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 Да, я мучился. Я боялся угадать, боялся верить. И всеми силами желал удалить роковую минуту. А между тем и пришел для нее. Меня точно тянуло к ним в этот вечер. Да, Ваня, спросил вдруг старик, как бы помнившись. Уж не был ли ты болен? Что долго не ходил? Я виноват перед тобою. Давно хотел тебя навестить. Да все как-то того. И он опять задумался.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 И она робко посмотрела на мужа. «А что? Ничего с ней!» Отозвался Николай Сергеевич неохотно и отрывисто. «Здорово! Так в лета входит девица! Перестала младенца быть, вот и все! Кто их разберет, эти девичьи печали да капризы! Ну, уж и капризы!» Вот Подхватила она Андреевна, обидчивым голосом. Старик смолчал и забрабанил пальцами по стулу. «Боже!» Неужели уж было что-нибудь меж ними? Подумал я в страхе. Ну, а что, как там у вас? Начал он снова. Что, бэ, все еще критику пишет? Да, пишет. Отвечал я. Эх, Ваня, Ваня. Заключил он, махнув рукой. Что уж тут критика. Дверь отворилась.